Глава тридцать первая «Алло, Марта!» В трубке звучал обеспокоенный голос преподавателя музыки Кристины Федоровны. «Алло, здравствуйте!» «Здравствуй! Ты пропустила два занятия, и я...» «У меня бабушка умерла», — не задумываясь, ответила Марта. «Прости, я не знала! Сочувствую вашей утрате!» Голос заметно дрогнул. «Наверное, я тогда не вовремя. Просто до концерта остается все меньше времени, и я боюсь, что ты не успеешь подготовиться». «Кристина Федоровна, я, наверное, не хочу выступать». «Что ты такое говоришь, Марта?» — поразилась преподаватель. «Не знаю. Я не хочу заниматься музыкой». «Милая», — возникла неловкая пауза. «Я понимаю, что ты скорбишь». Но это же не значит, что нужно все вот так бросить. Я смотрю на скрипку, которая стоит в углу комнаты, и не хочу к ней прикасаться. Инструмент рождал внутри Марты нечто неприятное, похожее на помесь страха и отвращения. — Ты же столько сил отдала ради этого! Ты можешь мне пообещать хотя бы подумать? — Хорошо, — обронила девушка короткое слово. «Обещаешь — Обещаешь? — настаивала Кристина Федоровна. Да. — Ладно, держись, милая, приходи в себя. Я буду ждать тебя в любой момент. Если ты бросишь занятия, то мир музыки очень много потеряет. До свидания. Марта повесила трубку и, отложив телефон в сторону, повернулась на другой бок. Если бы можно было не ходить и в школу, то Марта непременно так бы и сделала. Но, к сожалению, эту обязанность никто не отменял. Каждое утро она послушно собиралась, шла учиться, возвращалась в полном одиночестве домой, где делала домашнее задание и остаток вечера проводила, лежа на кровати. Она все так же плохо спала, но даже в этих коротких промежутках не видела снов и потому не могла оказаться в особняке, куда в общем-то и не стремилась. С одной стороны, Марта понимала, что так жить нельзя, но с другой ей было абсолютно все равно. Отец почти ни с кем не разговаривал. Подолгу пропадал на работе, а потом сидел перед телевизором, стараясь пережить этот этап жизни. Мама же, в отличие от них, занималась привычными для себя делами, растворяясь в социальных сетях и надеясь, что скоро все образуется. Если бы дело было только в тоске и апатии, то Марта, вероятно, смирилась бы с этим. Но из-за нехватки сна, передвигаться и даже разговаривать становилось все труднее, а разум упорно отказывался слушать преподавателей. Сидя на уроке географии, Марта смотрела на доску, на которой мелом были написаны слова, нарисованы какие-то схемы, расплывавшиеся для нее в непонятное месиво. Из-за этого она боялась, что ее могут что-то спросить и поставить двойку, когда она не сможет ответить. К счастью, учитель был всецело поглощен темой урока и не думал о том, чтобы что-то спрашивать. Снежаны рядом не было. Она с концами пересела за другую парту и теперь радовалась новому периоду в своей жизни. Марте не хватало ее. Если бы она могла поделиться со Снежаной тем, что ее мучает, услышать несколько подбадривающих слов, возможно, жить стало бы проще. Несколько раз Марта ловила себя на мысли, что собирается поехать к бабушке, но тут же вспоминала, что ехать ей больше некуда. Марта хотела позвонить ей, чтобы услышать голос, спросить, как прошел ее день, и она даже несколько раз набирала номер но на том конце провода звучал холодный голос. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» «Мам!» — сидя за кухонным столом, обратилась Марта. «А?» — отозвалась женщина, наливая себе крепкий чай. «Я...» «Что?» — мама удобно устроилась напротив. «Ничего!» — отмахнулась Марта. «О чем ты хотела спросить?» «Я не знаю. Мам, а станет легче?» «О чем ты?» — удивилась вначале Полина Владимировна, но тут же опомнилась. «Да, станет. Не сразу. Нужно время, чтобы привыкнуть и отпустить». «А если я не хочу отпускать?» — со слезами на глазах спросила Марта. «Но ты не сможешь удержать то, что уже ушло». «Марта, у тебя впереди целая жизнь. Рано или поздно не станет меня и папы. Ты же понимаешь? Нужно уметь принимать то, что имеешь». «Ну да», — подумала про себя Марта, «так же, как ты, чтобы молчать и ни с кем не ссориться». «Нельзя же принимать все. уже вслух сказала девушка. Все нет, но бабушка умерла. Этого не изменить». Глядя на маму, Марта видела, что та не переживала. Да, она по-своему уважала и любила бабушку, но никогда не была с ней близка, отчего боль утраты спустя короткий промежуток времени отступила назад. «Я не могу заснуть». «Что?» – переспросила мама. «Я не знаю. Постоянно ворочаюсь, плачу. Иногда удается задремать, но ненадолго. Что мне делать?» «У меня есть снотворное. Давай попробуем. Если не поможет, то запишу тебя к врачу». «Как все просто!» — подумала Марта. «Просто заглушить таблетками. Спасибо, мама». «Да, давай. Спасибо, мама!» — вслух сказала девушка. Уже вечером мама принесла дочери две таблетки и стакан воды. Поставила на стол и, пожелав спокойной ночи, ушла спать. Мама не понимала Марту, потому что не чувствовала и не хотела чувствовать то же, что и она. Умение отстраниться и смириться играли в этом далеко не последнюю роль. Марта думала сразу выпить снотворное, но решила немного подождать. Вдруг сон сам неожиданно придет к ней и не придется насильно вырубать себя. Она выключила свет и легла в кровать. Едва в комнате стало темно, как перед глазами возник образ бабушки, и по щекам сами собой побежали слезы. Секунды шли, превращаясь в минуты, которые складывались в часы. И тогда Марта все-таки решилась на мамино средство. Лекарству понадобилось около получаса, чтобы начать действовать. Девушка ощутила, как тело стало ватным, а сознание поплыло. И, наконец, по прошествии долгих мучительных дней, она все-таки погрузилась в полноценный сон.